Глава вторая. Недоразвитая. Что я ненормальная, я знала и раньше. Или, скорее, альтернативно одаренная. Взять хотя бы мои успехи в садоводстве. На мои цветы съезжалась взглянуть вся округа. Наш детский дом прославился когда-то на весь Советский Союз. А как же? Образцовый детдом, образцовое воспитание. Я считалась ребенком-уникумом. Недоразвитым, конечно, не без этого, Но в детских домах каждый третий такой. У меня росло все, что я втыкала в землю. Я разговаривала с кошками и собаками. Я рисовала странные миры, увиденные во сне, на стенах, заборах, обоях. И меня за это нещадно лупили по рукам. Это потом мои картины стали брать на выставки. В детский дом, судя по записям, я попала года в два. Меня нашли в чистом поле, в каком-то колхозе. Родители неизвестны. Росла я плохо, кушала тоже плохо, но не болела. Разговаривать начала поздно, лет в пять. Тогда меня и удочерила пара художников, заинтересовавшихся моими рисунками. Хорошо ли, плохо ли? Они не видели во мне ребенка. Я не играла в куклы, не ходила в детский сад и школу, зато в моем распоряжении были холсты и краски, любые музыкальные инструменты. Был свой огород. Мы жили круглый год на даче. Мама была дочерью известного партийного деятеля. Аттестат мне, конечно, выдали. Как трудный ребенок я обучалась на дому. Таких, как я, было еще 10 странных талантливых детей со всех концов Советского Союза. Трое из них умерли в детстве. Некоторые стали известными, а кто-то так и остался дурачком. Относительно нормальными, кроме меня, оказалось трое. Самый старший Павел... Вероника и Даша. Павел стал архитектором и уехал за границу. Вероника весьма удачно вышла замуж, а Даша защитила докторскую и тоже уехала из страны. Я же долгое время по классификации моих родителей считалась неудачной, хотя и не дурочкой. До 18 лет мне ставили задержку в развитии, а потом я вдруг внезапно начала расти, словно была подростком. В двадцать пять я поступила в педучилище, и ничем не выделялась из толпы бывших восьмиклассниц. В паспорт мне никто не заглядывал, и я благополучно проучилась там четыре года. Никаких успехов в учебе от меня не ждали, и только в литературе рисования меня хвалили. Стихи я любила и запоминала мгновенно, а рисунки были хоть и необычны, но всем нравились. Еще лет восемь мои приемные родители обнаружили, что уши у меня начали быстро расти и нашли врачей, устранивших этот дефект. Так что уши у меня как раз нормальные, человеческие. Чего не скажешь о глазах. Глаза у меня невероятно зеленого цвета, волосы почти белые, густые, и длинные. Мне бы хотелось сказать, что в моих зеленых глазах утонуло немало мужчин, но это ложь. Мужчины меня интересовали. Но за мной ухаживали либо малолетки, либо знакомые мужа Вероники, которая меня опекала. Бриттоголовые, наглые, в малиновых пиджаках. Меня не интересовала политическая ситуация в стране, меня она абсолютно не затрагивала. Вероника устроила меня сначала воспитателем в элитный детский сад, где на меня молились, но там я проработала недолго. Мне проще было на дому и в специализированных центрах. Я любила детей особенно трудных детей. Занималась я и подростками, попутно изучив психологию. От работы я получала огромное удовольствие. Деньги платили не маленькие хватало на хлеб и на масло и на колбасу. Советский Союз развалился. Новая Россия все крепче становилась на ноги, но моя жизнь не менялась. Уходили одни дети, приходили другие. Только их привозили уже не на малиновых девятках и шестисотых, а совсем на других машинах. Словом, жизнь моя текла размеренно и гладко. Я была спокойна и счастлива до тех пор, пока не встретила этого болтливого и блохастого. Бред этого парня вдруг показался мне удивительно правдоподобным, потому что никак он не мог знать про мои места силы. Приступы головной боли я лечила только так, ведь лекарства мне вообще не помогали. Я достаточно часто разъезжала по полям, лесам, храмам и всегда что-то пела. Чем ужасно бесило иногда сопровождавших меня мужчин. Я редко возвращалась на одно и то же место, оно теряло для меня свою привлекательность. Сила влекла меня. Интуитивно я находила свой источник, чаще всего на некотором расстоянии от цивилизации. Разве что сад мой нравился мне всегда но можно считать, что он тоже далеко от людей. Я жила одна в избе в сосновом бару. Много земли вокруг принадлежало Павлу, часть — Вероники. Выросшие в некой детской коммуне, мы как могли берегли друг друга. Я знала, что Вероника ненавидела и боялась птиц, и к ее приезду прогоняла всех пернатых. Павел не любил воду, даже в ванной — поэтому он жил в Центральной Европе, а не в Америке. При попытке переплыть океан он бы, наверное, сошел с ума. Я не люблю город, не люблю толпы людей, ужасно не люблю пластиковые вещи, поэтому Павел спроектировал для меня экологичный дом, деревянный, небольшой, с солнечными батареями, кстати. Сам спроектировал и сам построил. Там и было всего две комнаты, кабинет и спальня, да кухня, да ванная. Ну, и погреб, конечно. И машина тоже была особая, с деревянной отделкой. Старый-старый УАЗик. Это уже подарок Веронике. А вот Даша была нормальная. Она особо ничего не боялась. Она просто гений была, вундеркинд. «Гала, ты тут?» — прервал мои мысли парень. «Они ушли, скоро рассвет. Им еще спрятаться надо». «Да кто они?» — выкрикнула я. «Оборотни!» «Вервольфы!» — Не, — протянул парень, Вервольфы — вервольф это высшие существа, а оборотни — прислужники. Вервольфы никогда никому не служат, они сами по себе, а оборотни подчиняются хозяину, у них нет самостоятельности. — А если вервольф не сможет быть самостоятельным, — поинтересовалась я, — или оборотень вдруг проявит волю? — Вервольф вряд ли, — пожал плечами юноша, — а оборотню хозяин не позволит. «Да здравствует насилие!» — прищурилась я. «Короче, если Вервольф спустился до оборотня, его прикроют, а если оборотень поднимется до Вервольфа, его прикончат, так?» «Ну да», — поморщился мальчик. «Так и будет, и никто ничего не узнает». «А кто хозяин этой стаи?» «Трибунал, кто же еще? Они по всем реальностям эльфов ищут». «Что-то мне подсказывает, что не для того, чтобы облагодетельствовать». Парень хмыкнул неопределённо, подтянулся, поймал и поправил на плечах мою шубку. «Может, просветишь, чем и кому я насолила?» Взглянула на него я. «А что мне за это будет?» «Здрасте, приехали. А мне теперь что будет?» «Скажи мне, милый ребёнок, а как же они меня всё-таки нашли?» Коварно поинтересовалась я. «Никогда не ловили, и тут на тебе заявились!» «Конечно, всё на свете бывает в первый раз, но как тут оказался ты?» «Я смотрю, ты пытаешься себя представить моим спасителем, но я что-то сомневаюсь. Уж не за тобой ли они следили?» Парень заёрзал и густо покраснел. «Какой же он всё-таки грязный!» «Так, я пошла домой», — поднялась я. «Шубу, ладно, оставь себе». «А я себе валенки, как я понимаю...» Мне показана небольшая поездка за границу. Надо Вероничку предупредить, чтобы местность зачистили, а то ходят тут всякие, а потом серебряные ложечки пропадают. Ну, — Ну-ну, — пробурчал Вервольф. — Попробуй, смойся, завещание не забудь написать только. Я расстроенно посмотрела на Вервольфа. — А ну, оборотень, выкладывай все, что знаешь. Вервольф чихнул и покачал головой. Ты же мне все равно не поверишь. Эх, молода зелена, что мне теперь с ним делать? Оставить тут? Он вроде как меня спас, некрасиво. И вообще, грязный он, худой, глаза голодные. Ох, горе ты моё есть хочешь?